Действие пятое. Лица: Гурмыжская, Милонов, Бадаев, Несчастливцев, Счастливцев, Буланов, восьми братьев: Пётр, Аксиуша, Карп. Декорация первого действия. Явление первое. Карп, потом Буланов. Карп убирает чашки со стола и видит коробку Гурмыжской. Эшты Забыла свою казну, а потом искать примется. Лучше уж не трогать, пущай тут лежит. Входит Буланов. — Геннадия Демьяныча чай кушать дожидаться не станете? Буланов. — Вот еще. Очень нужно. Карп. Как угодно-с. Буланов. — Да когда он придет, так доложи мне, а Раис Павловну не беспокоить. Карп. Слушаюсь. Буланов. — Буланов. Я тебя прошу, карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядка в доме не потерплю. Я вам не рои сыпал на. У меня все по струнке будете ходить, а то и марш со двора. У меня всякая вина виновата. Карп. Что ж делать, сударь? Будем исполнять. Мы не то видали. Поживёшь на свете, ты это к всего насмотришься. Такие ли ещё чудеса бывают? Буланов, да и не разговаривать. Я этого не люблю. Карп, можно и не разговаривать, оно ещё и лучше. Что тут разговаривать? О чём? Дело, видимо. Буланов: "Ну и можешь идти". Карп уходит, входит несчастливцев.